Седьмое. Мы редко говорили с ним о Боге. Он не хотел лишний раз выслушивать кощунственные мои речи. Я же знал, что хоть кол на голове тиши, ничего ему не докажешь. Но однажды, совсем уже взрослым балбесом, я влетел к нему в комнату в праздничном настроении. Появился решающий аргумент, которым я собирался, если не уничтожить, то надолго уязвить его веру. — Спутник где? — заорал я ему с порога. — Как тебе это нравится? — Искусственный спутник в космосе! — Здравствуй! — сказал он, медленно вставая со стула. — Мы не виделись целый месяц, но ты даже не хочешь сказать мне «здрасте»? Он уже передвигался заметным трудом. Жить ему оставалось совсем немного. — Здравствуй, здравствуй! — сказал я ему угрожающе, и слегка притронулся рукой к его скрюченной навсегда после перелома неподвижной ладони и ткнулся подбородком во влажные его усы. — Ну, дед, что? Что ты скажешь? Спутник запустили в космос? На небо? И где же теперь твой бог? — Ну-ну, ну-ну, — сказал дед, как обычно, делая вид, что не расслышал. — Не спеши, не спеши. Сядь, посиди, расскажи, как мама. Что, мама? Мама ничего, нормально. Нормально? А голова у нее болит? Болит, это от желудка. Она не следит за своим желудком. Да-да, можешь смеяться, сколько влезет. Все болезни идут от желудка. Скоро это откроют твои ученые. Меня уже тогда не будет на свете. Ты прочтешь и скажешь, о. старый дедушка был таки прав. Надо было мне его слушать. Если ты не следишь за желудком. У тебя болит голова, а не один живот. У тебя болит и голова, и сердце, и печенка, и геморрой, и для ног, и для спины это тоже имеет значение. И настроение плохое, и ты злой, как собака, и говоришь плохо, и делаешь плохо. Я слушал молча, я все терпел ради грядущего своего торжества. Но если ты следишь за своим желудком, пьешь на ночь простоквашу, не кушаешь острого, тогда у тебя хорошая кровь и кишечник в порядке, и голова не болит, и ты веселый, и все у тебя хорошо получается. Наконец он устал, сделал паузу, и я ворвался в нее, как бандит, в приоткрытую дверь. — Дед, ты же любишь отвечать на вопросы. Вот и ответь мне на мой вопрос. Где находится Бог? — А что такое? — встрепенулся он. — Что случилось? «Почему ты спрашиваешь? Бог там, где и был всегда? На небе?» «Так, на небе. А где небо?» «Небо? Там!» — он показал всей рукой. Ему трудно было шевелить пальцами. «Хорошо. А что такое небо?» «Не говори глупости. Небо — это небо. Ну, конечно, ты читал всякие книги, и ты мне расскажешь, что это такое». Но что ты об этом думаешь? А что же тут думать? Небо — это атмосфера, воздух. Небо — это космос, пустота. Это, в общем, просто направление вверх, от центра Земли. Угу. Это ты в книжках прочел? В книжках, книжках. Какая тебе разница? Это всем известно. В школе проходит. Что ты говоришь? В советской школе. Нет, в немецкой. Не строй из себя дурачка. Я не строю из себя дурачка. Я просто удивляюсь, что в советской школе тоже иногда говорят правильные и умные вещи. Я только усмехнулся. Ты же знаешь, дед, ты же уже слышал. Запустили искусственный спутник. Ученые уже давным-давно рассчитывали законы движения планет, и теперь он вращается вокруг Земли. Движется по тем же законам. Его так и запускали. Такую давали скорость, чтобы эти законы выполнить. И значит, они верны, раз он там летает. Ну-ну, ну-ну, очень хорошо. Пусть летает. Разве я против? Пусть летает, только бы не было войны. Причем тут война? Слушай, дед. «Я еще раз тебе объясняю, спутник движется по тем же законам, что и все планеты, и значит, для их движения вовсе не нужен Бог, а только закон механики». А -а -а", протянул он, — «ты опять за свое. Ты молодец, много знаешь. Планеты, законы. Ну что ж, я не спрашиваю тебя, кто создал эти планеты и Землю и все такое, но скажи мне». Кто установил законы? Кто, кроме Бога, мог это сделать? Да никто их и не устанавливал. Они были всегда. Ты говоришь «никто», а я говорю «Бог». Ты думаешь, что ты прав, а я думаю, что я прав. И никакие твои ученые, даже самые умные, нас не рассудят. Ну хорошо, ладно, Бог, но почему же никто его не обнаружил? Никакими приборами. Сначала думали, что Бог сидит на высокой горе. Поднялись на все горы. Там его нет. Стали летать на самолетах. Ничего похожего. Поднимались все выше, почти уже за атмосферу. С Богом не встретились. Теперь вышли в космос. Уж куда выше. Опять ничего не видно. «Ну — Ну-ну, — покачал он головой. — Что мне делать, если ты всегда так торопишься? Ты так торопишься, что тебе некогда выучить Лушкойдыш и почитать священные книги. — Хорошо. Не надо, Лушкойдыш. Священные писания есть и по-русски. Я мог бы тебе достать, но тебе некогда. Ты хочешь услышать одно слово, и чтобы все сразу тебе стало ясно. Все не станет ясно от одного только слова. Хорошо, не перебивай меня. Я скажу тебе так, что ты будешь доволен. Так вот, люди сидят внизу, на берегу моря, и не умеют подняться в гору. И Бог для них на горе. И это правда. Но проходят многие годы, быть может сотни или тысячи лет, и люди поднимаются на гору. И Бога там нет, потому что он на небе, и это тоже правда. И проходят другие сотни лет, и люди придумывают самолет, и летят прямо на небо, и Бога там нет, потому что он много выше, как ты говоришь, «А, да, в космосе». «Космос», — произносил дед, — «но люди скоро полетят в космос, и там...» Будет то же самое, потому что слушай, что я тебе скажу, потому что Бог всегда над людьми. И как высоко не поднимется человек, Бог останется на пятьсот лет пути выше. — Ну, — протянул я разочарованно, — а что же? Ты рассуждаешь, как советская власть, или то, или другое. А я говорю, и то, и другое. Всему на свете хватает места — и Богу, и спутнику, и самолету. Всему есть место в Божьем мире. И твой милихе, чтобы она провалилась, и тебе, чтобы ты был здоров еще долгие годы, и мне, чтобы я умер без всяких мучений. Умеем.